Глава 5. Услышав новость, Хасан лишь недумённо пожал плечами. "Прош величество, вам совсем не обязательно на ней жениться". Следуя инструкциям Закари, как только вертолёт приземлился во дворце, Эфи проводили в королевские покои. Все советники собрались для срочного совещания, а сам Закари встретился с братом. А Ариф и его жена Калила делили своё время между Калистой и Хадией. Сейчас они были здесь для того, чтобы подготовиться к благотворительному матчу по поло, начало которого было назначено через 3 недели. Свадьба, не говоря уж о королевской, в их планы не входила. Не надо торопиться, Закаи, пытался образумить брат Ариф. Я понимаю, ты хочешь иметь этот алмаз, чтобы править сразу двумя островами, но жениться на ней. Ариф покачал головой. Несколько месяцев назад я бы ни слова не сказал о твоём решении. Тогда я тоже думал о браке только как о взаимовыгодном союзе и общих обязательствах. Эффи вполне годится для этой роли, перебил его Закари. Ей только надо подучиться кое-чему. Арив поднял руку. Ты меня не понял. Ты же видишь, моя жизнь теперь не такая, как раньше. Тогда я тоже считал это только долгом, но сейчас, сейчас я счастлив. Через несколько недель я участвую в первом своём матче. Я делаю вещи, которые никогда раньше не делал. Я Я король, перебил его Закари. Как бы ему ни был близок Арив, но будучи принцем, он просто был не способен понять старшего брата. Моя основная обязанность мой народ. Закрыл глаза, Арив потёр лоб. Закари увидел, как соединились в зловещем узоре белые шрамы на его лице и запястьях. Он был рад, что брат, столько лет страдавший от чувства вины, наконец смог найти мир в своей душе. Но ведь ты тоже имеешь право на счастье. Не сдавался Ариф. Можешь не сомневаться, у меня оно будет, Флорда сказал за Кари. Когда я верну алмаз, когда буду править королевством Адамас, тогда я и буду счастлив. Я не говорю о долге. Знаешь, мы с женой хотели бы, чтобы ты первым узнал об этом. У нас скоро будет ребенок. Лицо Закари посветлело. Значит, ты станешь отцом? Глядя на Арифа такого счастливого и оживленного, он тепло обнял его. И это замечательная новость. Я бы и тебе этого желал. И мне бы не хотелось, чтобы ты вступил в брак по расчету. Черт, знаешь, ты не хочешь узнать счастье, которое может принести любовь. Жизнь у нас только одна, чтобы посвятить ее только власти и долгу. Послушай, что скажут тебе твои советники. Наверняка найдется еще какой-нибудь выход. И точно, выход нашелся. Этот камень принадлежит королевскому дому. Егией, по правде говоря, вообще не имел права его дарить, объяснял Хасан. Но мы можем проявить великодушие и предложить хорошую компенсацию за то, что этой девушке придётся расстаться с тем, что она считала собственностью её матери. А поскольку на самом деле это никогда той особенно не принадлежало, то не может принадлежать и Эфи Николадос. Так Закарий впервые узнал её фамилию. В безумный дворцовый горничный, который они сейчас обсуждали, всё больше проступали черты личности Если она начнёт спорить или слишком громко выражать свой протест, мы скажем, что ей придётся расстаться с её домом, чтобы возместить стоимость драгоценностей, проданных её матерью за эти годы, не унимался Хасан. Здесь не всё так просто, холодно заметил Закари. Его живот сжался, когда он представил себе реакцию Эйфа на это милое предложение. В том и заключается наша работа, чтобы подать это так, как нам нужно, Хасан улыбнулся. Вы больше можете не беспокоиться на ее счет, Ваше Величество. Я спал с ней. Никаких проблем. Хасан даже не моргнул. Добрая часть его работы состояла в том, чтобы посылать цветы и всякие безделушки отвергнутым любовницам короля. Про чём? Как-то раз дело всё же дошло до суда. Одна чем-то обиженная леди решила толкнуть свою историю в газету. На арест, конечно. Калистянские газеты не осмелились бы её напечатать. Но все эти время от времени вспыхивающие скандалы не приносили вреда популярности Закари. Скорее, наоборот. Я поговорю с ней, сказал верный слуга. Возможно, мы найдём этому кулону какую-нибудь замену. И, конечно, потребуем, чтобы девушка покинула дворец. Не сомневаюсь, что Хасан всё бы это и устроил, думал Закари. Если бы ни одна маленькая деталь. Я спал с ней, не предохраняясь, спокойно сказал он. Что? Он мог бы остаться таким же спокойным, если бы в комнату влетел метеорит. Глаза Хасана чуть не вылезли из орбит. Это было неслыханно, просто неслыханно, чтобы мужчина в положении Закари не принял необходимые меры предосторожности. Советники зашептались, а Ариф провёл полбу рукой. "И это существенно осложнит дело", так же невозмутимо продолжал Закари. "Если через несколько дней окажется, что она беременна". Голос короля оборвал беспокойный шёпот. Так что готовьте бумаги. Сегодня вечером мы должны быть уже женаты. Советники были отпущены, Закари остался с братом. О чём ты думал? Голос Арифа был хриплым от волнения. Он так же, как и все, прекрасно знал, что секс без предохранения для мужчины их ранга просто немыслим. В тот момент я об этом вообще не думал, Захари сухо улыбнулся. Как говорят, сам постелил постель, самому и спать в ней. Закари вышел из комнаты, сопровождаемый сочувственным вздохом Арифа. Он миновал кучку тревожно перешёптывающихся советников. Похоже, он был единственным, кого предстоящий брак не беспокоил и не приводил в уныние, потому что он знал какое-то удовольствие спать с Эфи вместо комнаты прислуги, Эфи провели в ту часть дворца, где находились королевские апартаменты. Там она просидела часа 2, пока наконец не пришёл Закари и не сообщил о предстоящих планах. Сегодня вечером они должны были пожениться. Официальное бракосочетание пройдет во дворце, объяснил Закари. А через месяц состоится торжественная церемония, где уже весь народ будет приветствовать тебя в качестве королевы. Другими словами, сейчас нам предстоит просто узаконить наши отношения. Это был жалон и вышел из комнаты, оставив Эфи сидеть буквально с открытым ртом. Сотни вопросов пришлось оставить на потом, поскольку тут же появились женщины, чтобы подготовить её к предстоящей церемонии. Все говорили приглушёнными голосами и только по делу, ни улыбок, ни поздравлений, что одной из них удалось преодолеть сословные преграды и стать женой короля, потому что Эффи не была даже одной из них. Те, кто следил за королевским платьем, ставили себя выше простых горничных. Две молоденькие девушки чуть не давились от смеха, когда одевали её. В глазах остальных то и дело вспыхивало презрение. Когда Эфи посмотрела на себя в зеркало, она чуть не разрыдалась. До того всё было безобразно. Ей выпрямили волосы, макияж был наложен грубо, а белое платье, хоть и красивое, но слишком обильно украшенное вышивкой ещё более утяжеляло её пышную фигуру. сем своим видом она представляла собой типичный образец невесты, вступающей в неравный брак. Увы, Эффи выступала в роли худшей половины будущей супружеской четы. В просторной комнате с темными коврами на полу за большим массивным столом сидели несколько мужчин, встретивших ее приход мрачными взглядами. Только сладкие ароматы восточного сада, струившиеся через открытые двери, немного смягчили ее тревогу. Взгляд Эффи упал на Закарей. В военной форме, в высоких ботинках и в белом платке бедуина с хваченным черным обручем, он выглядел просто потрясающе. И он любит меня, напомнила себе Эфес, сжимая в руке кулон своей матери и всей душой желая, чтобы она была здесь и поддержала ее, или чтобы Закари шепнул ей на ухо что-нибудь успокаивающее. Вместо этого он только коротко кивнул, когда она подошла и остановилась с ним рядом. На широком столе лежали документы. Есть некие формальности, с которыми нам нужно ознакомиться. Закарий жестом предложил ей сесть, потом сел сам, а за ним расселись и остальные. Как все понимают, даже такая поспешная свадьба, как наша, должна быть оформлена по всем правилам. Он едва взглянул на Эфи, когда она вошла, и вряд ли заметил, как она выглядит. Мы должны были бы все обсудить с вашим отцом, но, поскольку это невозможно, я сам взялся проследить, чтобы ваши права не были ущемлены. А теперь. сказал он, нам нужно будет подписать эти бумаги в присутствии представителей закона. Ефина хмурилась. Чтобы мои права не были ущемлены? Вопрос касается вашего приданого. Ефина немного знала о приданом, которое в их стране полагалось давать девушке, выходящей замуж. Закори действительно заботился о них. Сама она даже никогда и не подумала бы попросить об этом. Также здесь указаны ваши ежемесячные расходы и расходы на ваш гардероб. Конечно, если вам потребуется больше, здесь есть пункт, который это учитывает. Закари показал на цифры, заставив её глаза округлиться. Есть ещё одно положение. Если мы разведёмся, в этом пункте указано то, что вы получите от меня. Могу ли я прочитать? Она услышала лёгкое покашливание и поняла, что этого никто от неё не ожидал. Конечно, улыбнулся Закари. В этих бумагах было всё. еею титул и статус, ее права и права ее детей, все расписано настолько подробно, что Эфи почувствовала, как сжалось ее горло. Чудесное таинство, которое должно было сейчас совершиться, вдруг превратилось в скучную юридическую процедуру. Королева Калист и Стефани прочитала Эфи свой новый титул. Да, он действительно заботился о ней, потому что если даже они разведутся, у нее все равно будет и свой дом недалеко от дворца. и солидный счёт в банке, а также свободный вход во дворец, чтобы общаться со своими детьми, принцами и принцессами, хотя расти и воспитываться они должны будут не с ней. И у вас останется мой кулон, изъумилось Эфис, трудом пробиваясь сквозь юридические заковыки. Зачем он вам?" заколила пожал плечами. "Мне пришлось предоставить сведения о вашем имуществе. Здесь должен быть некоторый обмен, чтобы доказать вашу преданность браку. Но даже если так Ефи действительно начала, и фиш в руке розовый камень. Это же последний подарок моей матери. У вас есть ещё дом, продолжал Закари, и мебель. Я не хотел бы претендовать на эти вещи, зная, как они вам дороги. Вы сказали, что этот кулон ничего не стоит. А если так, то это можно считать просто формальностью. Конечно, он сказал, что позаботится обо мне, рассуждала Эфи. Королю не нужен мой дом. Тем не менее, Закари понимал, как много он значит для меня. коснувшись пальцами прохладной поверхности камня, Эфи подумала, что глупо было спорить из-за какого-то куска стекла, как будто он действительно мог ему понадобиться, даже если бы они развелись. Он любит меня, говорила себе Эфи, снова и снова повторяя про себя эти слова, точно заклинание. Она взяла с стола ручку. Где я должна расписаться? Не сейчас. Дверь открылась, и в комнату, держась за руки, вошли Ариф и Калила. Ариф был в такой же военной форме, как и Закари. Калила в бледно-лиловом платье из тонкого шифона. Как всегда, она выглядела элегантно, лишь только немного обеспокоенной. Но увидев Эфи, приветливо улыбнулась. "Встаньте, пожалуйста", произнёс священник. Закари встал, придерживая Эфи за локоть, а не за руку, как ей бы этого хотелось. Священник говорил на арабском. Три раза он спросит тебя, хочешь ли ты быть моей женой", шепнул ей на ухо Закари. и после третьего раза ты скажешь: "да". Слова были произнесены, затем повторены, и после третьего раза Эфи выдохнула: "да". Священник повторил вопрос незакарий. "Да", кивнул Закарий. После этого адвокат передал ручку Эфи, и она вместе с Закари стала подписывать лист за листом внушительную стопку их брачного договора. А потом, казалось, чуть ли не вечность они стояли и смотрели, как на каждый лист ставилась печать. А что теперь, шёпотом спросила Эфи, когда адвокат убрал со стола бумаги. Теперь, Закарина хмурился. Сама церемония это всё, сказал он. По закону мы теперь муж и жена.